и не терпел, когда его вынуждали поступать вопреки его воле. Правда, с началом этой проклятой войны все пошло вверх тормашками. Все не так, как он думал. Но что он мог сделать? Началось с того, что как-то на исходе прошлой зимы в окно хаты Голубиных тихонько постучали ночью. Антон открыл дверь, и в кухню вошло человек шесть. С оружием. В переднем он не сразу узнал районного начальника НКВД, с которым до войны был в некоторой дружбе, и думал, что тот теперь где-нибудь далеко на востоке. Но он оказался здесь и в тот свой приход предложил Антону вступить в партизанский отряд. Антону это мало понравилось. Он уже примирился к новой работе, Механиком на листопилке, но, прослышав, что в отряде много знакомых, решился. Собрал сидр и несколько дней спустя был в условленном месте на краю пущи. Первое время он занимался ремонтом трофейного оружия, а потом и сам взял в руки винтовку. Потом понеслось, завертелось. Стал командиром взвода, телохранителем у командира отряда, И вот докатился до рядового, что словно недобитый волк, как там молотка сказала, шастает по темным лесам. Он размеренно шагал между сосен к оврагу, и в нем все росла подступившая к самому сердцу тоска по самой обычной, стеренькой, как у всех или у большинства, мирной обывательской жизни под крышей. Своей семьей, с такой вот шустрой молоткой рядом, чтоб без страха, войны и крови в добре в мире. Но он только вздохнул на ходу. Так это было далеко и несбыточно. Хорошо мечтать о такой жизни тому, у кого есть хоть какая-нибудь гарантия относительно жизни вообще. У него же не было даже такой гарантии. Не сегодня, так завтра горячая пуля распластает его на снежной траве, и дело с концом. Хорошо, если похоронят по-людски. А то никто и не найдет, и он будет лежать под снегом до самой весны, если оголодалые за зиму волки и лисицы не растаскают его длинные кости по своим лесным норам. Зоську он увидел еще издали, Та терпеливо дожидалась его на краю оврага, где он оставил ее, и Антон, остановившись, махнул два раза рукой. «Давай, мол, сюда!» Они взяли чуть в сторону от оврага и скоро вышли к неширокой лесной дорожке, присыпанной свежим нетронутым снегом. Антон глянул в один конец дороги, в другой... Саней отсюда не было видно, и он уверенно свернул направо, оставляя позади широкие следы на снегу, в которых желтел дорожный песок. — Вот, разжился, — сказал Антон, вытаскивая из кармана обкрошенный кусок хлеба. — Молотка не хотела давать, вредная баба. Едва выцеганил. Зоська невольно сглотнула слюну получив в руки половину ломтя свежего крестьянского хлеба с узким кусочком сала. «Вкусно, как пахнет!» — понюхала она хлеб. «Вот любила такой. На кленовых листочках мама пекла. «Ешь!» — просто сказал Антон, с аппетитом задвигав челюстями. Зоська, наконец, согрелась. Идти по ровной дороге было несравненно легче, чем продираться в кустарнике. Она расстегнула верхнюю пуговицу плюшевого сачка и ослабила узел платка на шее. Хвойный оснеженный бор едва слышно шумел на ветру. В воздухе кружились редкие снежинки. Было тихо. Где-то раздавалось прерывистая дробь дятла, но Зоська не обращала на нее внимания, она то и дело поглядывала вперед, куда извиваясь уходила дорожка.